Мы звонили после восьмичасовой службы, сообщил Артур. Почти все решили остаться на всенощную. Это особенно красивая служба. Жаль, что я не слышала вашего звона, улыбнулась Ваилет. Мы тогда были дома. Да, кивнул он. Дождь всегда приглушает звон. Сердце Ваилет снова застучало в груди. О, как ей хотелось, чтобы оно билось потише. А когда в следующий раз вы будете звонить, спросила она. Завтра, без четверти 10. Но у меня не будет, я должен быть в неврологе. Я буду звонить со всеми на Новый год. А вы поедете домой на велосипеде под таким дождём? Я привык, да и мозги прочищает. Валя нет отважилась больше задавать вопросы. Веснев уже заполнен гаражанами, звонари тоже на них смотрят. Счастливого вам Рождества, сказал Артур. И вам также. Он повернулся и стал пробираться вдоль ряда к своим звонарям. Кто это такой? подозрительно спросил Том, когда Ваилет села рядом с ним. Артур Найт, звонарь. Недавно я была наверху колокольни в звоннице, смотрела на колокола. С ним? Да, с ним и с другими тоже. Там их целая группа. Валет не понравился тон, которым Том задавал вопросы. Она повернулась к Джильде, пристроившейся рядом с ней. А Дороти сядет с нами? Нет, Дороти не любит больших компаний, ответила Джильда. Она и к вышивальщицам почти не ходит. А уж большая служба в соборе вообще не для неё. А зачем тогда она приходила? Джильда аккуратно, чтобы совпали все пальчики, Уложила перчатки зелёной кожи одну на другую и нежно разгладила их. Со мной встретиться, ответила она. А, эти перчатки подарком Дороти, подумала Ваилет, на Рождество. Она не знала, что и сказать. К её облегчению, настоятели, сопровождающие его клирик, проследовали по проходу, и прихожане стали вставать с мест. Ваилет достала листок с напечатанным порядком службы, тупо глянула на тексты песнопений, им нужно было петь по очереди. «Придите, верные!» — в нем ли ангелы поют, и «О, город Вифлеем!» «Придите, верные Богу!» — радуйтесь, ликуйте, — запели все. И Вайолет бросила быстрый взгляд на подругу. Крепко сжав в руках перчатки, Джильда пела громко и слегка фальшивила.